Учебник французского, лежащий перед Хамидом, предназначен для самых маленьких, и поэтому в нём много картинок. Торащят большие глаза щенки, котята играют с клубками, большие цветы тянутся к солнцу, а добрые мамы пекут пироги для розовощёких детишек. Учитель принёс ему из библиотеки этот учебник для подготовительного класса. Хамид пытается преодолеть стыд Ему 11 лет. Он любит рыцарей и супергероев, дуэли на шпагах и схватки голыми руками против львов. Он не верит в кругленький и розовый мир книжек для малышей. И исхватиться с французским языком в рукопашную. То, что он называет французским и представляет себе как сверкающий трофей, манящий его с крутой горы или с dna кишащего акулами моря, это на самом деле письмо. Алфавит Хамит никогда не делил родной язык на слова и тем более на знаки. Это единая и неделимая субстанция, сотканная из смешанного бормотания нескольких поколений. Так что все эти кружки и палочки, точки и завитки на странице кажутся ему наступающей армией, готовой захватить его мозг и пронзить крестиком Т, хвостиком Р, мягкое вещество под черепной коробкой. И всё же, несмотря на страх, На стыд, на головную боль есть и магия в медленном обучении Хамида. Первые фразы, которые ему удаётся расшифровать, те, что произносятся медленно и каждый слог в них весом, а красота звука раздвигает губы как физический предмет, слишком большой, чтобы выскочить изо рта целиком. Эти фразы он запомнит на всю жизнь. Тата тонет. в тени папа пишет письмо зеркальное отражение сорок с лишним лет спустя наима поставит тот же опыт с учебником арабского и задушив свою гордость которая вопит что ей всё-таки уже 25 будет медленно повторять ямши аль ражуль человек идёт ятир аль Усфур. Птица летит. Джаккар аль-китаб. Джак читает книгу. Взрослая женщина с трудом произносит на распев слова языка, которому её не научил отец. В классе Хамид сидит на задней парте вместе с ещё двумя мальчишками из Понферона. Туда учитель может подойти поговорить, не мешая другим. Он видит затылки своих товарищей. ровную линию подстриженных волос, параллельную воротничку рубашки. В солнечные дни отмечает, что ушные хрящи просвечивают. Насчет Хамида у педагога в школе вышел спор, в какой класс его поместить, по его уровню знаний или по возрасту. Дискуссия могла получиться жаркой, выйти на обсуждение проблем образования в широком и благородном смысле, затронуть тему политики, возможно, столкнуть лбами директора и учителя, но этого не случилось. Хамид просто не уместился за крошечной партой начальной школы, поэтому его допустили ко второму году обучения среднего курса. Ни он, ни два других мальчика из зоны не могут читать учебник, так что учитель пробирается к ним, сперва дав задание остальным и терпеливо объясняет материал. Часто к ним с первых рядов со смехом оборачиваются, и для троицы отстающих эта помощь, в которой они нуждаются, оборачивается унижением. Поэтому вечерами, когда для всех уроки окончены и даже забыты до завтра, Хамит не расстаётся с детской книгой, силясь раскрыть тайны алфавита. Иногда в мечтах он уже умеет читать и писать. Ему снится, как он удивляет одноклассников, прочитав без запинки стихотворение Жака Превера или рассказав биографию какой-то там Жанны д'Арк. На завтра, убедившись, что чуда не произошло и каждое слово по-прежнему подставляет ему подножку, он особенно остро ощущает бушующий внутри гнев. Хамит ещё не знает, что ему повезло. Он поймёт это позже. Он из числа последних семей, приехавших в Понферон, а школа рядом с зоной была уже полна детей репатриантов, прибывших с первыми автобусами. Там, как и в Жуки, учителя махнули рукой на маленьких неучей, которых даже не могли понять. Но здесь, в этой школе в центре города, слишком много настоящих французов, а значит, столько же ожидающих и даже требовательных родителей, чтобы учитель отказался от своей прямой задачи. А раз детей из Понферона всего трое, они его не пугают. Он даже считает, что они молодцы, все трое очень стараются. Когда звенит звонок, он смотрит, как они, сунув под мышки учебники, уходят к блочным домам, которых ему не видно, и часто думает, что на их месте завтра бы в школу не вернулся. В конце апреля, к празднику первого мая, Учитель попросил учеников сходить с одним из родителей на работу в следующий четверг и написать сочинение о труде. На перемене все только и говорят об этом необычном задании. Вопросы взлетают на школьном дворе как мяч, который перебрасывают из рук в руки. А твой отец где работает? А твой? Матери работают редко. А если и так никому не кажется интересным, чем они занимаются? А твой? Он работает на заводе. говорит Хамид. На каком в месте? Да ну что он делает, что производит? Ничего он не производит, он работает на заводе. Хамид не понимает, чего от него хотят. Его отец работает на заводе, как и почти все соседи, и завод в их разговорах существует, кажется, только один. Это завод, тот благодаря которому их привезли сюда. Хамид никогда не думал, что он вообще что-то производит, ведь отец никогда ничего не приносил домой. В его сознании завод производит только дым, травмы, судороги и неприятный запах. И сколько бы отец ни мылся, им пропахла из-за него вся квартира. В официальных документах у него есть имя — Люшер. Дата рождения — 1936-й, и он описан как... Предприятие компании Люшер по обработке металлов, специализирующееся на производстве листового металла для автомобильной промышленности, метрополитена, аэронавтики и атомной промышленности. Там совершаются операции по сборке, монтажу и обработке поверхности. На самом деле это огромное здание, поглощающее тысячи тонн железа в год и переваривающее их благодаря гигантским прессам, печам с пламеняющими жерлами и сотням сварщиков в масках космических пришельцев. На заводе работает около двух тысяч рабочих, большая их часть — неквалифицированная масса из Понферона и окрестных подобных же посёлков. «Так я могу пойти с тобой в четверг?» «Нет», — отвечает Али. «Он не хочет, чтобы сын видел его на работе». в самом низу социальной лестницы жалким ничтожеством иногда он даже жалеет о жгучих нитях гусениц шёлкопрядов на соснах по крайней мере он был на свежем воздухе и мог гордиться своей силой это для школы баба хамит подчёркивает слово которое в семье он это знает стало чем-то вроде всязам откройся Школа принесёт им всем через годы, кажущиеся малышам бесконечными, лучшую жизнь, завидный социальный статус и квартиру в городе. Школа заменила оливковые деревья, когда-то всё им обещавшие. Школа статистическое продолжение их путешествия. Она поднимет их над нищетой. Как мальчик и ожидал, под действием этого волшебного слова Али уступает. Проснувшись чуть свет Хамид садится в автобус, который отвезёт их в Мессе. В руке у него блокнот, а за ухом тщательно заточенный карандаш. Свою роль репортёра он принимает очень всерьёз. В пещере металлов он узнаёт многих соседей, в частности толстика Ахмеда. Это любимец ребеть не с замашками вышедшей в тиражке на звезды. Его мускулистые, увечшие руки старого актёра на роли телохранителей торчат из закатанных до плеч рукавов тёмно-зелёного комбинезона. «Лицо у Ахмеда такое, что его не забудешь. Будь он известен, его узнавали бы повсюду. Говорили бы, ну как же, этот нос, эта челюсть, эти брови, да это же парень из...» Лихорадочно вспоминали бы название фильма, где он играет неграмотного боку телохранителя, проникшегося дружбой к блестящему политику, которого его наняли охранять. или старого ковбоя, чья жена умерла много лет назад, но он всё ещё хранит в своём деревянном домишке её фотографию и просит гостей воздерживаться от замечаний. Между собой мальчишки из Понфероно зовут его Джон Вино. Этот алкоголик ещё и безвестный двойник знаменитого американского актёра. "Ну так что же вы делаете?" спрашивает Хамид, встав за его спиной. Ахмет отвечает с обезоружающей улыбкой. Яж гусь, он режетса. А тот вон там ломает спину. Хамид делает вид, будто записывает. Он пишет: я, он, а другие слова, слишком сложные, заменяет рядами палочек и абстрактных символов. Он впечатлён, как кропотлив этот совместный танец людей и машин. как точно движение рабочих, всегда направляющих детали именно туда, где машины уже их ждут. Экономия жестов 1 2 3, 1 2 3, кажется ему наукой, которой они могут гордиться. Но время идёт, и ему становится скучно. Строгое распределение обязанностей кажется ему бесполезным и тяготит. Он не понимает, почему рабочие не имеют права перемещаться по цеху, заняться другим делом, если хочется, своими руками провести деталь по разным операциям, которых она требует. После нескольких часов в цеху, от шума и жары, голова его как будто набита ватой. Трудно думать, хлопанье прессов и гудение станков ввинчиваются в череп, разбивая или разбрызгивая не успевшие сказаться фразы. В обеденный перерыв он клюёт из миски отца и обнаруживает, что тот выказывает коллегам и начальству почтение, дома ему совсем не свойственное. Он обращается, брат и дядя, к арабам, а к французам — месье. Хамиду не по себе перед этой облегчённой версией Али. Так и хочется сказать ему, «Это не твои братья и не твои дядья, а те, они такие же месье, как и ты». Позже, когда вырастет, он усложнит этот первый месседж, который, как бы то ни было, так никогда и не решился высказать отцу. «Зачем ты унижаешься?» На вежливость отвечают вежливостью, на дружбу дружбой. Не улыбаются и не кланяются тем, кто даже не говорит «Здравствуйте». Хамид уходит с завода с глухой и тошнотворной головной болью, которая мешает ему говорить. В конце автобуса, уместившись на сиденье с четырьмя рабочими, он пытается уснуть, прижавшись лбом к стеклу. Закрывает глаза, но сон не приходит. Шумы завода снова и снова крутятся в голове, отгоняя сновидения. Толстяк Ахмед улыбается ему. Видишь ли, сынок, беда с этой работёнкой в том, что когда выйдешь, разве что дотащишься до бистро на углу. Больше ни на что нет у сил. Цыц, перебивает его сосед. Тебе не стыдно, спрашивает Али. Он же ещё мальчишка. Ахмед бурчит сквозь зубы, что сам это знает. Можно подумать, он предложил мальцу стакан. Он просто хотел ему объяснить, почему люди вроде него пьют. Их вины в этом нет. Это работа, слишком тяжёлая и слишком тупая, делает их ослами. «И свиньями». «Ты не можешь найти другую работу», — регулярно спрашивает Хамид отца после того, как побывал на заводе. «Ты размечтался или хочешь, чтобы я размечтался?» — отвечает Али. У него это ритуальный вопрос, и он отнюдь не ласков. «Ты размечтался?» — уже замечание. «Но ты хочешь, чтобы я размечтался?» — еще хуже. Как если бы он спросил: "Ты хочешь, чтобы я сам себя высек? Ты хочешь, чтобы я сделал себе больно?" Детям ничего не остаётся, как извиниться. "Я, наверное, не захочу работать, когда вырасту", делится Хамид с матерью за обедом. "Тогда тебе надо было родиться в другой семье. Здесь у нас выбора нет".